Магамбо. В 1952 году киностудия МЖМ решила выпустить экзотический фильм, Свободный ремейк громкого хита 30-х годов фильма Редист Красная Пыль. Фильму Магамбо было суждено стать грандиозным событием и получить несколько Оскаров. Задолго до выхода картины на экраны на зрителя обрушился водопад шумной рекламы. Стратегия была четко продумана. Ее вдохновителем был сам глава студии Эл Как утверждает именно он, придумал непонятное. Чем загадочнее, тем лучше название фильма. Кто мог проверить подлинность перевода слова Магамба с языка Суахили? Реклама утверждала, что это означает страсть, а эта публика страшно любит. С самого начала все было задумано и сделано по высочайшему классу. МЖМ не жалела средств. Фирма обеспечивала безукоризненную для того времени цветопередачу. Могучий актерское трио Кларк Гейбл, повторивший свой триумф в фильме «Красная пыль» 1932 года, темпераментная брюнетка Ава Гарднер и очаровательная блонинка Грейс Келли, в будущем принцесса Монако, были основной составляющей успеха и приманкой для зрителя. Сюжет фильма довольно прост. Действие разворачивается в глухой африканской глубинке Кении, Танзании и Уганде. Там находится банда Виктора Морсвелла профессионального охотника который устраивает сафари и поставляет гориллы и других диких животных в зоопарке различных стран вкусив порцию африканской экзотики зрители с нетерпением ожидали когда же произойдет самое главное когда как говорят в голливуде бой мид ггерл им не пришлось долго ждать главный герой Виктор. Марксвел, Кларк Гейбл, возвращается с охоты. И о, чудо, он обнаруживает у себя в бунгало девушку, обернутую купальной простыней, что дает возможность оператору показать прелести Авы Гарднер. Элаиза Келли, танцовщица в Приехала в Африку для встречи с Махараджей. Чтобы не терять времени, зря она решила принять душ. К этому времени и подоспел Виктор. Встреча с Махараджей не состоялась, и она удовольствовалась Виктором. Знакомство незамедлительно переходит в бурный роман, любовные сцены сняты довольно подробно. Вследствие для придачи остроты сюжету появляется еще одна пара. Английские ученые-антропологи, чопорная блондинка Линда Грейс Келли и ее супруг Дональд Нордли, которого играет Дональд Синден. Виктор решил приударить за Линдой. Образовался любовный треугольник. Между дамами возникает соперничество, борьба за Кларка Гейбла. Это приводит к бурному выяснению отношений и даже стрельбе, благо оружие всегда под рукой. Но закон хэппи-энда в святыне для Голливуда. В конце фильма Виктор возвращается к Лоизе, делая предложение выйти за него замуж. Лоиза сначала отвечает отказом, но к концу фильма соглашается, бросается в бурную реку, которая их разделяет, и плывет навстречу Виктору. Страстное объятие на фоне заключительных титров. Зрительно страдавшись, во время напряженного действия уходит успокойный. Продюсер фильма Сэм Зимбалист предложил снимать фильм Джону Форду, одному из самых креативных режиссеров студии МЖМ: Вы увидите настоящую Африку, а не павильонные съемки. Все натурально. Гориллы, зебры, слоны крокодилы, тигры, носороги и другие звери. В массовых сценах заняты подлинные туземцы, а не переодетые актеры кричали рекламные плакаты. Так и было на самом деле. Актерам и обслуживающему персоналу предстояло провести в Африке больше полугода, научиться выживать, В сложнейших условиях джунглей общаться с туземцами, привыкать засыпать под крики зверей. Алла с радостью согласилась сниматься в Магамбо. Она предвкушала новую встречу с Кларком Гейблом. Фрэнк настоял на том, чтобы поехать в Африку вместе с женой. Он бы не вынес столь долгой разлуки. У него было много свободного времени, новых предложений не поступало. Ненавистные Фрэнком репортеры задавали причинявшие боль провокационные вопросы. Когда его спросили, что он думает делать в Африке во время съемок, Фрэнк ехидно ответил «Играть туземца». Никто из съемочной группы не мог заранее предугадать, что им предстоит пережить, с какими трудностями столкнуться. Продюсер Сем зимбалист рассказывал впоследствии. Еду часто готовили на кострах. Походные кухни работали круглосуточно, ведь нужно было накормить большое количество людей. Сложнее всего было с водой и душем. Мы набирали воду из реки, кипятили ее, пропускали через фильтры, потом наливали воду в примитивные душевые устройства. Женщинам приходилось особенно сложно, нужно было привыкнуть к новым условиям, а это было почти невозможно. Желая скрасить бытовые сложности огромной съемочной группы, которая... Составляло более 800 человек. Студия МЖМ не жалела средств. Из Европы доставлялась лучшая еда и деликатесы. отборное французское вина. Не было недостатка в водке, джине, виски. В количестве алкоголя можно было утопить «Титаник», вспоминал Джон Форд. Съемки начались... В довольно напряженной обстановке. Режиссер Джон Форд был несколько обескуражен, увидев такое количество людей. На первом собрании он сказал, что введет строгую дисциплину, его слово будет законом, за непослушание будут введены денежные штрафы. Эти заявления не вызвали поддержки собравшихся, И Кларк Гейбл в резкой форме заявил, что он профессионал, как и приехавшие работать в тяжелых условиях люди, и нельзя их унижать подобными угрозами. Его слова подействовали на Форда. Он понимал, что если Гейбл, ведущий киноактер студии МЖМ, скажет Луису Мэйру А происшедшем конфликте тот отстранит его от съемок. Форд изменил тактику, и это произвело должный эффект. Люди работали самоотверженно, в порой невыносимых условиях, иногда рискуя жизнью. Джон Форд мог вспылить, повысить голос, но все понимали, что на нем лежит огромная ответственность. Он был блестящим профессионалом. Мог сделать великолепную сцену буквально из ничего. Однажды мы ехали на съемку, и он увидел ферму по разведению слонов. Внезапно приказал остановить джип. Это был экспромт. Он попросил Аву протянуть корзину с едой, покормить одного из слонов. Кинокамеру установили на заборе. И она фиксировала все происходящее. Ава поняла намерение режиссера, импровизировала, кормила слона. И он, как привязанный, ходил повсюду за ней. Вдруг она поскользнулась и упала. Мы бросились к ней, чтобы помочь встать, но Джон крикнул. «Отойдите! Она сама справится!» Вся сцена полностью вошла в фильм. Став одной из самых интересных, рассказывал ассистент Джона Форда. Пока ава была занята на съемках, Фрэнк целыми днями страдал. Он терпеть не мог африканскую экзотику, не выносил палящее солнце, боялся купаться в бурных реках, кишащих крокодилами. Кроме того, он ревновал аву кларку гейблу к атлетически сложенным превосходящим его ростом мускулистым туземцем так же как и другие участники съемок ава и фрэнк жили в полотняной палатке оттуда часто доносились звуки бурных ссор и не менее бурных Примирений. Так что все были осведомлены о том, что происходило в их жизни. Но вот внезапно с доставкой новой партии почты Фрэнк получил долгожданное известие. Сам Гарри Ком, президент Columbia Pictures Corporation, предлагал Сенатре сняться в фильме Фромнер до Тренти. Отсюда вечность. Сценарий, написанный по одноименному роману Джейса Джонса, давно был любимой книгой Фрэнка. Он мечтал сыграть роль итальянского солдата Анджело Маджио. Характер этого персонажа был близок к Фрэнку. Я знаю Маджо. Я сам Маджо. — говорил он, — но получить желанную роль оказалось делом нелегким. Гарри Кон, король Кон, как его называли в Голливуде, долго не соглашался отдать эту роль Синатре. Тогда пришлось пойти на крайние меры. Марио Пьюзо в романе «Крестный отец» недвусмысленно намекает на связь певца Джонни Фонтейна, в котором прослеживается образ Синатры с мафией. Желанную роль в кинофильме Джонни получает с помощью мафиозных структур. Ходили слухи, что Синатра ненавидел режиссера фильма «Крестный отец» Фрэнка Копполу. И буквально свирепел при с ним. Возможно, слухи о роли мафии в жизни сенатора были несколько преувеличены. Но Фрэнк действительно просил Аву помочь получить роль Маджо. Она дружила с женой Кона, и Джоин убедила мужа отдать роль сенатре. Он все еще сомневался, несмотря на то, что Фрэнк был согласен работать почти бесплатно. Именно эта роль Маджо в фильме Отсюда в вечность принесла Синатри премию Оскар за лучшую роль второго плана. Его не подвела интуиция, он был отражением образа Анджело Маджо. Получив приглашение Кона сниматься в фильме «Отсюда в вечность», Франк был в восторге. Значит, о нем помнят. Он не будет только мужем Авы Гарднер. Наконец, будет прервано долгое молчание, и о нем опять заговорят. Он окунется в атмосферу съемок, уедет из -за этой пары. Проклятая Африки вернется в цивилизацию. С отъездом сенаторы Ава преобразилась, стала веселой, дружелюбной. Вокруг нее всегда было много поклонников. Она была настоящей королевой, вспоминают ее коллеги по съемкам Магамбо. Съемки начинались очень рано, в шесть а то и пять часов утра, и длились в течение светового дня. Произошло то, что случается довольно часто на съемочной площадке. Вымышленная и реальная жизни слились воедино. Сложно было увидеть линию раздела. Очевидно, на людей действовали какие-то заклинания африканских шаманов. Возможно, отвары из чудодейственных трав, которые готовили туземцы. Но Магамбо страсть парила в самом воздухе. В жизнь воплотилась главная линия фильма «Грейс Келли» по-настоящему была влюблена в Кларка Гейбла. Между нею и Авой возникали споры. Любовь и ревность, подпитанная неумеренным потреблением алкоголя, царили в съемочной группе. Местные туземцы были недовольны нашествием белых людей которые не оберегали окружающую среду, наполняли джунгли незнакомыми запахами, страшным шумом, быстро передвигались на чем-то большом и громком. Это был 1952 год. Цивилизация еще не проникла вглубь Африки. Для аборигенов, впервые увидевших белых людей, все было в диковинку. Обстановка накалялась, бандиты из племени Мау-Мау нападали на лагерь, приходилось прибегать к самым суровым мерам. Несколько раз хищные звери, львы и ягуары хозяйничали на кухне, уничтожая съестные запасы, переворачивая вверх дном котлы. Один из операторов едва не погиб, на него во время съемки напал тигр. Продюсер Сэм Зимбалист, восхищенный работой Авы во время съемок, не раз деликатно просил ее не пить так много алкоголя, не демонстрировать свои прелести перед аборигенами во время купания. Все это могло иметь непредсказуемые последствия». Но Ава была тем, кем была. Стихией, ураганом ее ничто не могло остановить. В ноябре, спустя несколько месяцев после начала съемок, Ава обнаружила, что она беременна. Она была полна решимости избавиться от нее до намечаемого в декабре приезда Фрэнка Синатра в Африку. Студия МЖМ организовала пребывание АВЫ в частной клинике Лондона, где и была проведена соответствующая операция. Впоследствии Гарднер чрезвычайно сожалел об аборте но говорила, что из-за плотного графика съемок не смогла бы уделить ребенку достаточно внимания и времени, а это было бы нечестно по отношению к маленькому человеку. Желая избежать кривотолков, МЖМ выпустила пресс-релиз – которым объясняла внезапный отъезд авы из Африки и пребывание в частной клинике пищевым отравлением. Мисс Гарднер неосторожно выпила сырую воду, вследствие чего получила инфекционное заболевание. Но опытные врачи сделали все, чтобы мисс Гарднер вернулась на съемочную площадку. Сейчас состояние ее здоровья не вызывает опасений. Кто хотел, тот поверил в это объяснение. Но слухи всегда роились вокруг суперзвезды Авы Гарднер. В декабре Фрэнк и Ава отмечали свои дни рождения. На этот раз Фрэнк решил приехать в Африку к Рождеству. Это был двойной праздник, ведь Ава родилась 24 декабря. Собираясь в далекую поездку, Фрэнк зашел к лучшему в то время ювелиру Уильяму Рузеру, его клиентами в Беверли-Хиллз были голливудские знаменитости. — Ты собираешься в Африку? — Сделай, Ави, хороший подарок на день рождения, — сказал ювелир. После долгих раздумий Фрэнк остановил свой выбор на великолепных изумрудных серьгах в обрамлении бриллиантов. Тебе нравится? Надеюсь, Ава одобрит твой выбор. Сколько это стоит? Назови цену. Двадцать две тысячи долларов. Но у меня сейчас... Я знаю. Не беспокойся, отдашь, когда будут деньги. Неизвестно, каким образом и от кого Фрэнк узнал о том, что... Ава сделала аборт. Впрочем, это не имело значения. Он был потрясен до глубины души. Она избавилась от нашего ребенка. Значит, все разговоры о том, что она хочет иметь детей, семью, все это было лицемерием. Как она могла сделать такое? Не поговорив, не поставив меня в известность, Фрэнк был в отчаянии. Съемки фильма «Магамба» завершились как раз накануне Рождества. Это было невероятное, экзотическое, экстремальное приключение. Опасность и страх подстерегали каждого участника съемки на каждом шагу. Как-то стадо носорогов атаковало джип, в котором Ава и Грейс ехали на съемки. В другой раз самка гипопотама чуть не перевернула каноэ, в котором они находились. За долгие месяцы съемок Магамба случились и драки, и любовные романы. Несколько влюбленных соединили впоследствии свои судьбы. Это было незабываемо. Мы прожили большую, наполненную различными событиями жизнь, вспоминали впоследствии участники съемок. Студия мэтра Голдион Мэйер щедро вознаградила за пережитые волнения, устроив поистине великолепное празднование Рождества. Прислали 300 живых индюшек. Ящики шампанского дом перень, сырые копчености, омары и другие деликатесы, шоколады, сладкие десерты, выпечка от лучших кондитеров были доставлены чартерными рейсами в африканские джунгли. Бабабы были украшены электрическими гирляндами, танцевальный зал устроили покрыв землю досками. В импровизированном концерте принимали участие многие артисты. Хор из пятидесяти конголезок исполнили на французском языке рождественские песни. Фрэнк Синатров, вдохновленные присутствием Авы, спел самые лучшие популярные песни. После концерта пришел черед десерта, роскошных тортов и шампанского начались танцы. Ава, под общие восторженные аплодисменты, сбросив туфли, вспрыгнула на стол и танцевала огненная фламинка. Праздник, в котором аборигены приняли самое активное участие, завершился под утро. Туземцы в очень скупых костюмах демонстрировали свои танцы, отбивая ритм на там-тамах. В конце января 1953 года съемочная группа фильма «Магамба» вылетала из аэропорта Найроби. Несмотря на пережитые трудности, мы с грустью покидали Африку. Прощание с местными было трогательным. Мы им оставили массу продуктов, костюмов, много вещей, которые им могли пригодиться в быту. К нашим подаркам они отнеслись восторженно. Долго не могли поверить, что все это богатство мы оставляем им, рассказывал продюсер Сэм Зимбалист. Ава и Фрэнк опять должны были расстаться. Сенатор возвращался в Америку. Ава, по приглашению приятельницы Дорин Грент, ее мужа, известного кинорежиссера, отправилась в Испанию. Она была очарована этой страной. Ей все нравилось. Острая еда. Свободная атмосфера, и, конечно, красавцы и мужчины, которые в свою очередь заглядывались на голливудскую знаменитость. На одном из патий ей представили самого знаменитого матадора в Испании, легендарного Луис Мигеля до Мингина, статный, мужественный. Остроумный Домингин был центром светской жизни. Среди его друзей были Эрнест Хамингуэй, Пабло Пикассо, известные актеры и режиссеры. Красота Авы произвела сильное впечатление на Домингина. Он у них был, как Луис вспоминал, вполне невинный флирт, В конце концов, она была замужем, а у него красивая любовница, которая не отпускала его ни на минуту.